Уран не заселен. «Здесь нет жителей», — сказал сэр Исаак. Совершенно очевидно, что он был чрезвычайно разочарован, поскольку узнал, что средняя плотность урана была не намного больше, чем у Юпитера, и он надеялся, что юпитерианский переводчик все-таки солгал. «Здесь нет жителей», — печально повторил табе Что ж, давайте отправимся в путь. Между орбитами Урана и Нептуна лежит среднее расстояние в 1 миллиард 11 миллионов 796 тысяч миль. То есть что-то около тысячи миллионов миль. Однако сейчас Нептун, к сожалению, находился намного дальше по своей орбите, так что наклонный курс, необходимый для достижения этой последней планеты, увеличил расстояние почти до 1800 миллионов миль. Сэр Исаак после очень сложных вычислений объявил, что точный маршрут составляет 1710 миллионов 26 миль. Таби начал привыкать к этим гигантским цифрам, которые, как любой может понять, являются лишь относительными. Сэр Исаак ясно указал на это. «На земле в железнодорожном поезде», — сказал он, — «если бы вы ехали со скоростью 50 миль в час и вам нужно было проехать 1710 миль, было бы не очень сложно понять цифры, не так ли? Или подсчитать, сколько времени вам понадобится, чтобы совершить поездку. Это в точности сравнимо с этим маршрутом, который нам предстоит сейчас от Урана до Нептуна». Нам предстоит преодолеть около 1710 миллионов миль, и я предлагаю держать скорость в среднем около 50 миллионов в час. Здесь сэр Исаак вернулся к одной из своих любимых тем. Все расстояния относительны к другим расстояниям. Мили для улитки — долгий путь, но самолет преодолевает его за два или три десятка секунд. Не существует такого понятия, как абсолютное расстояние или абсолютное движение, или время, или размер. Все относительно чего-то другого. Двадцать четыре часа — это очень мало времени в жизни слона, но для многих насекомых это больше, чем целая жизнь. Наше путешествие отсюда до Нептуна занимает не более дюйма относительно всех бесчисленных миль космоса. Но я расскажу вам об этом подробнее в другой раз. «Правильно», — сказал Таби с заметным облегчением. «Как раз сейчас мы должны поесть. Вамина уже готов обед». Полет до Нептуна занял всего 30 часов, в среднем 57 миллионов миль в час. Сэр Исаак был очень доволен, хотя, как он признался Таби, максимальная скорость транспортного средства еще никогда не испытывалась. Таби и Амина тоже были полны энтузиазма. «Интересно, что стало с теми меркурианцами, которые преследовали нас?» – размышлял Таби. «Велик шанс, что они доберутся и сюда». «Они, должно быть, остановились на Юпитере», — сказала Амина. «Нас тогда уже не было, и они не могли узнать, куда мы полетели». Это, очевидно, было логично. В любом случае, меркурианский корабль был теперь наименьший язык забот. Нептун лежал под ними». Смогут ли они получить на этом дальнем форпосте солнечной системы необходимую им помощь? Они горячо молились об этом, потому что это казалось их последним шансом.